Была у Ивана попытка сблизиться с дворянином из соседней камеры, но тот бесконечно жаловался на плохую еду, сырость и холод, а особенно на отсутствие женщин, чем рассмешил Аненкова. Но им дружбы не получилось. Изредка приходили из дома письма и деньги, от них пахло родиной и родительской любовью. Каждый раз они прибавляли Ивану терпение и покорности судьбе. Аненков боялся только бессонных ночей. Мечта о желанной свободе, переполнив его, разбухала в длину всей камеры, всей Петропавловской крепости с казематами и храмом. И вот ей уже становился тесен Петербург, вся Россия, и она обнимала собой весь мир с землею, небом и даже Богом. Но вот набухала гарнизонная пушка, возвещавшая о восходе солнца, и мечта лопалась, как мыльный пузырь Ивана, Начинал одолевать сон. Счет заточения Аненкова пошел уже не на месяцы, годы. Он жадно впитывал в себя новости, приносимые в каземат солдатами, офицерами и новыми узниками. И по ним старался угадать, когда же настанет освобождение. На думами всех россиян в то время царили петербургские анекдоты. И Петропавловская крепость не была тому исключением. Многие не верили им злым историям, восторгаясь добрыми. Но Иван, лучше других знавший характер Павла, понимал, что переменчивый характер императора непредсказуем, и любой из анекдотов мог быть истиной. Все дамы при встрече с государем на улице должны тотчас выйти из кареты и, стоя на последней из откидных ступенек, глубоко присесть. В одной из утренних прогулок против Павла остановилась карета, Из нее вышла горбатая карлица и проделала требуемый указом реверанс. Государь не заметил, что перед ним урод, и, решив, что дама насмех уселась на ступеньке кареты, «На три месяца на вахту ее!» — закричал оскорбленный монарх. Карлицу потащили. Вечером один из придворных решился объяснить государю, что бедная женщина не виновата, что ее уронили в детстве, и от того вырос горб. «А кто ее воспитывал?» – спросил государь. «Она сирота. Воспитывалась у тетки». «Так тетку под арест!» – закричал государь. «Не могла ребенка уберечь!» «Пойдем прогуляемся по саду, дорогая», – обратился государь к императрице. «Но я боюсь, что пойдет дождь». «А вы как думаете?» — спросил государь у графа Строганова. «Небо пасмурно, Ваше Величество. Вы сговорились против меня. Вы всегда стараетесь мне противоречить!» — закричал Павел на жену, а графу сказал, «Извольте отправляться отсюда вон». Государь каждое утро спрашивал поочередно у великого князя Александра Павловича и придворных. «С какой стороны сегодня ветер?» И если они отвечали разное, очень гневался. Особенно доставалось наследнику. Во избежание неприятностей, Александр Павлович каждое утро брал с собой придворных, и они выходили во двор, где был укреплен флюгер. Уверившись, с какой стороны ветер, все стали докладывать о том государю одинаково. Во времена Екатерины один коммергер... Часто ругал в угоду императрицы Павла Петровича, о чем цесаревичу не раз доносили. А когда Павел пришел к власти, Камергер предпочитал держаться за спинами других придворных, чтобы император его не приметил и не припомнил обиды. Павел однажды все-таки заметил его и улыбнулся. «Зачем вы прячетесь от меня?» И да «Поверьте, все, что знал и слышал цесаревич, он не скажет императору. Однажды государь, прогуливаясь, услышал звон колокола, но не церковного. «Куда звонят?» «Это колокол в доме баронессы Строгановой, сзывающей гостей к обеду». «Но уже три часа дня. Нельзя так поздно обедать», — разгневался государь. «И послал к баронессе полицейского чиновника с приказом впредь обедать в час». Однажды государь поехал кататься по городу, и, подъезжая к Таврическому дворцу, уже предвкушал удовольствие видеть Лупухину, отцу, которой он дал знатное место, чтобы переманить с дочерью из Москвы в Петербург, Павел уже издали заметил свою любимицу, выглядывающую из установленного окна, как вдруг кавалергардский юнкер загородил чудное девичье личико своей лошадью. К довершению несчастья лошадь, которую ничего не подозревающий юнкер повернул задом к окну, чтобы по уставному приветствовать императора, начала отмечать место, где стояла неблаговидными следами, оскорбленный в лучших чувствах, государь тут же сослал так и не узнавшего причины Павлова гнева юнкера в Сибирь.